Глава вторая. Август в деревне. Щедрый месяц. С глухим стуком падают на землю спелые яблоки. Бабушка достала медогонку, страшный тяжелый агрегат, у которого ЛИДА с удовольствием к р у т и л а ручку, наблюдая, как по ж е л о б к у вытекает тягучий янтарный мед. Пошли опята. Папа вернулся из леса и воодушевленно рассказывает, как набрал вот эту корзину и полные карманы за двадцать минут. Потому что набрел на небольшую вырубку, где пней не видно из-за грибов. Каждое утро мама снимает с г р я д к и пузатые, гладко блестящие кабачки, и нет им конца. Петухи по очереди не напрасно дерут глотки на перекличках и исправно т о п ч у т курочек. Каждое утро бабушка собирает в сарае еще тепленькие свежие яйца. Только местные бобики дружной компанией тихо и безо всякой практической пользы нежится в теплой пыли на обочине дороги, разомлев и даже для вида не гавкают на прохожих. ЛИДА, поверив Вите, обретала душевное спокойствие, лежа на траве в яблоневом саду и глядя на облака. Облака были словно ватные, плотные, толстые и, наверняка, мягкие, жаль не потрогать. Сегодня к ним заходил дальний родственник, приводил какого-то мужика. Мужик попросил иконы ему показать. Бабушка растерялась, села на стул, махнула рукой в красный угол и в другую комнату. Бумажная икона в спальне мужика совсем не заинтересовала, а вот красный угол он осмотрел внимательно. Икона была выполнена красками на металлической основе. Осмотрев ее, мужик сказал, что это конец XIX века, работа неручная, а заводская штамповка, большой ценности не имеет. что его интересуют иконы более ранних веков и попрощавшись ушел, а на следующий день верный ленинец и старый греховодник Дед Федул п о х в а л я л с я что выручил за бабки покойницы икону сумасшедшие сто рублей. Подошла Танечка, п р и л е г л а рядом. Вот где я тебя нашла. Не помешаю. Что ты? Я так рада поболтать с тобой, ответила л и д а пододвигаясь на край покрывала. Таня закинула руку за голову, вздохнула. Скучаешь? проявила прозорливость ЛИДА. Несу й свой носик. Таня не больно щелкнула ЛИДУ по кончику носа. Да щелкай сколько угодно. Я же вижу, что ты в деревне всего четвертый день, а уже вздыхаешь. У тебя же к нему любовь с первого взгляда, ты сама рассказывала, как он провожал тебя после концерта, а ты шла не живая, не м е р т в а боялась на него взглянуть, чтобы он сразу все не понял. Не боись, они совсем недогадливые эти мужчины. Видишь, не такая уж я мелкая, чтобы про любовь не понимать. Какая мелкая? Это как? Ну, маленькая, то есть, как рыбка малек. Ты меня не отвлекай. Я что хотела спросить? Почему ты с Лёшкой в л и в а д и е не поехала? Чего ты испугалась? Ты же его изучила, как облупленного. Вот теперь будешь три недели страдать. Хотя нет, меньше. Четыре дня уже прошло. А он через три недели вернется загорелый, отдохнувший, посвежевший. Ничего, ничего, пострадай. Страданиями душа совершенствуется. Папенька говорит, что одни радости вкушать недостойно. Это что за цитата? Да так. Не объяснять же на самом деле, что в 1984 году выйдет замечательный фильм Марка Захарова «Формула любви». Ты лучше скажи, не боишься, что он там в санатории? Даже не говори мне таких глупостей. ЛИда посмотрела внимательно на вспыхнувшую как спичка сестру и спросила: «Он тебе предложение еще не сделал? Поверь моему слову, обязательно сделает. А ты не смей даже сомневаться. Выходи, бегом беги за него замуж. Какая ты взрослая уже, с е с т р е н к а А я не дура, ты не думай. Побегу в п р и п р ы ж ты Любишь? Но ответить Таня не успела, потому что к ним бежала т а н и н а мама, которая тоже была здесь в отпуске и махала какой-то бумажкой. Телеграма, м Таня, тебе телеграма. м Танюшка, переполошившись, подскочила и побежала навстречу матери, выхватила у нее сложенный листок, раскрыла и замерла, читая. Что там, Танечка, что случилось? Тетя Маша маленькая и кругленькая тянулась на ц ы п о ч к а х пытаясь заглянуть дочери через плечо. Это от него, мама. Таня оторвалась от телеграмы, лицо ее сияло. Он пишет, что возвращается послезавтра и ждет меня. Но у тебя же еще отпуск, т е т ь Маша, отпустите вы ее. Вот увидите, послезавтра произойдет что-то очень хорошее. ЛИДА была так рада за сестру. Ее судьба складывается совсем по-другому. В этой действительности она не попала на вечеринку, где познакомилась с тем, кто стал ее мужем в Лидиной прошлой жизни. Вот и прекрасно. Раз у ее жизни теперь другое русло, значит, даст Бог, не будет той страшной кончины, как в прошлый раз. В любом случае я, конечно, заставлю ее пройти по всем врачам. Берегись бед, пока их нет. Константин работал и понимал, что в ближайшее время ничем не сможет помочь л и д и Вите и Ире. В этой действительности работа над машиной шла теми же темпами, как и в прошлый, то есть до переноса человека, еще как до расшифровки гена, как до одиннадцатого айфона, как до робота-сиделки, как пешком до Луны, то есть долго. Ну что, Данила мастер, не выходит каменный цветок? Пётр вошел в лабораторию. Сегодня у него рабочий день, и он даже почти не опоздал, что за глупость обращать внимание на какие-то смешные час полтора. Выходит, но очень медленно. Точно так же, как в прошлой жизни. Так что к 2020 году могу гарантировать работающий экземпляр. Константин горько вздохнул. Почему к 2 0 2 0 Ты же смог с отцом в 1985 году усовершенствовать машину, чтобы вернуть с я сюда. Она уже в 1985 году работала, так ведь? Во-первых, это было в другой реальности. Во-вторых, у нас была узкая задача. Отправить меня обратно туда, откуда я попал в тысяча девятьсот восемьдесят пятый год. А сейчас мне нужна п о л н о ц е н н о работающая машина, умеющая делать гораздо больше. А еще у моей машины это чёртова п а р н о с т и обратная петля. С этим тоже как-то надо справиться. Я на себе узнал, каково это. Никому не пожелаю. На кухне, куда они пришли попить чайку, п ё т р уселся, положил ногу на ногу и, пока Костя ставил чайник, начал. Я тут столкнулся с похожей ситуацией. Нужно мне было добиться кое-какого результата. Я помню, что добивался этого в прошлой жизни, и естественно, что моя первая реакция — повторить прошлую логистику. Сначала это, потом вот это, затем будет вот так. И в конце надо сделать то-то и то-то и результат в кармане. Но я отказался от старых методов, решил подумать, думал много, но придумал таки и получил результат в несколько раз быстрее, чем тогда. Так вот, смотрю я на тебя и понимаю, что ты изобретаешь машину времени в этой действительности четко по старым лекалам. Согласен с тобой и верю в тебя. Так ты обязательно получишь ее к 2020 году. Константин так и не включив конфорку под чайником, слушал помощника, открыв рот и хлопая рыжими ресницами, а сам мысленно ругал себя, на чем свет стоит: тупица, т о р м о з т у г а дум. Логика элементарная, как я не докумекал. А Петя молодец, так деликатно идею подал. Забросив п а я л ь н о с б о р о ч н ы сварочные работы и позабыв про чай, Константин засел за м а т часть. Понимаю, что ему поможет только прорыв простое, но гениальное решение, которое позволит обойти время. И уж ставить задачи так грандиозные. Например, машина должна разделять сознание при возвращении путешественника во времени обратно, а заодно решить проблему парности переноса. И бедные Лиди и ее друзьям не придется страдать. Действительно, думал Константин, в первой реальности я изобрел одну машину. Кто здесь мешает мне придумать принципиально другую? Буду думать, а если не поможет, то когда подойдет время повторить первоначальную машину, я смогу легко. Подброшенная Петром идея так увлекла Константина, что на несколько дней он выпал из действительности, почти не спал, толком не ел, сгрыз до основания карандаш, которым делал черновые записи, послал Петра за новыми карандашами и тетрадью и запасом макарон. Петр не подвел, закупил все по списку и проявил инициативу, взяв еще несколько банок тушенки, с а х а р у и грузинского чая. Уж какой был в пристанционном магазинчике запас не тянет. Так бы и питались макароны по-флотски и картошка с тушенкой, и жили бы б ы л я м и если бы не Катя. Мне надоело проявлять деликатность, о р а л а в телефон эта фурия. Мне надоело ждать твоего звонка у телефона. Мне надоело грызть себя вопросом, почему не звонит. о т в е ч а й сейчас же. Почему ты не звонишь? Рыжий ураган обещал быть долгим и разрушительным, но Константин прожил длинную жизнь, сложите к п е р в у ю и вторую реальности, и умел гасить женские истерики. Бросай все и немедленно приезжай. Видимо, он вложил в эту короткую фразу такой мощный посыл, что через час Катя ворвалась в незапертую дверь. Когда два рыжих торнадо наконец утихли и расплелись, Катя вдруг встрепенулась: "Слушай, а где твой помощник? Мы сошли с ума. А что, если он где-то здесь и все слышал? Был здесь, но сбежал через заднюю дверь, как только увидел этот рыжий ураган. Несколько часов записи пришлось стирать, никакой полезной информации, хотя надо было для моих американских хозяев оставить." А то они заколебали уже. Почему так мало новой информации? Вот вам новая. Слушайте. Ты знаешь, я раньше никогда не замечал, но оказывается он деликатный человек. Так что уверен, его здесь нет давно. Скорее всего, он спешно эвакуировался черным ходом, когда ты повисла на мне в прихожей и мы снесли вешалку. Снесли? Не заметила. Катюшка поймала к о с т и на ладонь, поцеловала и стала ее разглядывать. Как странно, я никогда не видела такой линии жизни. Она у тебя двойная. Не знала, что так бывает. Бывает, в жизни все бывает, ответил Костя, пытаясь подняться. Ты куда? Посмотри на время. Пойду что-нибудь к у ж и н у с варганю. л е ж и кулинар. У тебя женщина в доме, я сама все приготовлю. Катя поднялась с дивана, который они оказывается даже не раздвинули. Когда Катя с порога прыгнула на Костика, обхватила его руками и ногами, как обезьяний детеныш, и начала целовать, ни у кого из них не хватило терпения раздвигать или з а с т и л а т ь диван. Хорошо хоть ее пальто сапогами успели скинуть в прихожей рядом с поверженной вешалкой. Ты гречку любишь? – крикнула Катя из кухни, когда ревизия шкафчиков вскрыла запас круп в самом верхнем и дальнем углу. Не помню, я ее давно не ел. Значит, полюбишь. Даже странно, думала Катя, шустря на кухне, что у него запас обнаружился. Обычно это женщины делают. С нашим снабжением приходится хранить по пять-десять пакетов разных круп, консервов, закупать впрок соли, сахара, морозилки до отказа забивать. На балконе мешки с картошкой хранить до морозов. Они ели гречку с жареным луком, морковкой и все той же тушенкой. И Катя объясняла Косте, что сейчас уже конец сентября, что на улице холодно и мерзко, что так же мерзко было у нее на душе, когда она ждала, ждала от него звонка или весточки. А Костя легко краснея, как все рыжие. о п р а в д ы в а л с я за свое плохое поведение, беззаботно отмахивался от глупых необоснованных подозрений и в наглую требовал доказательства Катиной любви в виде добавки и любви и гречки. Сентябрь 1979 года. Алида пошла в девятый класс, девятый А, первый и единственный у них в школе, как и в большинстве московских школ. Одиннадцать мальчиков и двадцать две девочки из трех восьмых сформировали всего один класс, остальных распихали по ПТУ. В самом начале учебного года в девятом классе девочки поначалу предпочитали кучковаться по буквам: ашницы, бшницы, вшницы. Потом выяснится, что все девчонки оказались вполне нормальными и начнут образовываться вне буквенные взаимные симпатии. Вот только жалко Наташка Малинкина ушла. Училась она всегда не очень. Вот и выперли ее в ПТУ. Но она, как показалось Лиде, совсем не была огорчена. Сережка третий ак тоже не попал в девятый, а пошел в ПТУ на краснодеревщика. В тоже ПТУ пошла учиться и Наташка на бухгалтера. А еще ЛИДА снова вспрянула духом. Константин работает над принципиально новым подходом к созданию машины времени. Влюбленная п о у ш и к а т е р и н а жаловалась, что очень мало видит любимого мужчину, что тот часами, а то и сутками напролет сидит над своими тетрадями. Она, конечно, роптала, но терпела и понимала, что от ее терпения будет зависеть их совместное будущее. Вон, Танюшки, л ё ш к а предложение сделал, а когда она дождется? – вздыхала Катя. ЛИда тоже терпела и ждала, только не за мужество. О завершении работ Константина ничего другого ей не оставалось. Декабрь 1979 года. Вот он, серпастый и молоткастый советский паспорт. ЛИДА уже и забыла, как он выглядел, когда исполнилось шестнадцать, она пошла фотографироваться и собирать документы. В паспортном столе ее спросили, какую национальность она выбирает: мамину или папину. Лида на автомате ответила мамину, то есть белоруска, уточнила паспортистка. И только тогда Лида задумалась, что знание десятка слов не делает из нее белоруску. Пишите папину, решительно ответила она. В конце декабря она получила новенький пахнущий типографией паспорт гражданина СССР. Документ все-таки. В день рождения снова нашла у дверей белую гвоздику. Как он это проделывает? И на ДР, и на Новый год, и на 8 марта, и на окончание экзаменов, и на 1 сентября, а еще 1 июня в день защиты детей. Это что насмешка? И ни разу Лиде не удалось подловить таинственного вздыхателя. о Сказать, что она была заинтригована, ничего не сказать. ЛИДА лежала в кровати и, как всегда, разглядывала узор ы на ковре, который был одним из поводов для маминой гордости. Еще один повод для гордости размером два на три висел в большой комнате около софы, на которой спали родители, и еще один ковер лежал на той самой софе. Так было у всех ее друзей, знакомых и родных. Чем больше ковров, тем богаче. л и д а водила пальчиком по ковровым завитушкам, снова и снова ломая голову над загадкой, кто был этот таинственный поклонник. Она уже ныла от любопытства и дорого дала бы за разгадку этой тайны, решив, что сама с этим не справится, рассказала Вите. Тот предложил свою помощь. Я могу у Алексея попросить на денек камеру, пусть установит ее на твоей площадке. Попадется в объектив твой кавалер как миленький. Да, в 2020 году с этим было гораздо проще, я бы и сам справился, а сейчас таких товаров в свободной продаже нет. 30 д е к а б р я поздно вечером, чтобы не пугать жильцов третьего этажа, Алексей установил маленький глазок рядом с ледяной дверью. Ну вот, готово. 1 января заберу, но не рано. Поспать дай, в законный выходной. 1980 год. 2 января, в первый рабочий день 1980 года, старший лейтенант Парфус. стоял на вытяжку перед полковником с е м е ц к и м и заканчивал доклад. В результате изучения видеозаписи при помощи дополнительных технических средств идентифицировать неизвестного так и не удалось. А может, ты перебдел, Старлей? просипел с е м е ц к и й Простужен, что ли, подумал Алексей. Я сам был бы рад узнать, что зря перестраховываюсь, продолжал Алексей. Но уж больно умело он работал перед камерой. Как будто знал, что она есть и где именно расположена. Несомненно почерк мастера. Бесформенная одежда, размер не определить. Шапка-ушанка собачья, огромная, с опущенными ушами, до самых глаз надвинута. Плечи подняты. Камере все время спиной поворачивался. У самой двери согнулся в трипогибели. Бесполезно. Ну разве что только рост определяется более-менее, но с такими приметами? Была бы еще камера почувствительнее, а то в подъезде такая темень, горят лампочки Ильича, мало мощные, а на первом этаже вообще лампочку выкрутили. Да и все эти рассуждения меркнут перед тем фактом, что кроме ледяных отпечатков на цветке не нашли хотя бы плохо читаемых фрагментов. Значит, мы имеем дело с профессионалом. с е м е ц к и й предложил с т а р л е ю сесть, присел рядом, ослабил воротник и галстук, поморщившись от боли. Алексей успел заметить краем глаза красный след на шее полковника. с т р а н г у л я ц и о н н а я борозда, что ли? Ужаснулся он. Это действительно был след от удавки. Полковнику чудом удалось вывернуться. Что ж, на войне как на войне. Когда заканчиваются патроны, приходится рубиться в рукопашную. Но за то штурм дворца Амина в Кабуле закончился успешно. Теперь во главе Афганистана дружественный, если честно, подконтрольный Союзу. Бобра Кармаль. Полковник тем временем продолжил. Но зачем человеку так прятаться, если он просто пришел девушке сюрприз сделать? Вечер ведь уже был, все соседи по норам с в о и м сидели. Кто б его увидел? Вот и меня с м у т и л о это несоответствие, товарищ полковник. Не состыковывается. Робкий кавалер, стесняющийся девушке цветок в открытую подарить и просто беспрецедентные меры безопасности, предпринятые им. Для сохранения своего инкогнита. Да, не нравится мне этот кавалер. У нас под носом объявился неучтенный профессионал. Надо бы с ним познакомиться. Лида Семагина рассказала, что получала цветы, то есть цветок на празднике. Следующий цветок можно ожидать на 8 м марта. Времени на подготовку достаточно. Ну что ж, подождем до весны. Но наблюдение оставить. Может, он под дверью у неё вздыхает без цветов и между праздниками. Разработаешь план, докладывай. Неизвестный п р и н е с цветок 14 февраля, чем поверг Алексея в смятение. На видео опять ничего не видно. Интересно, а как он летом в ы к р у т и т с я на день защиты детей? Опять в зимнем тулупе придёт. Но не в этом суть. Рядовые советские граждане и понятия не имеют о дне всех влюбленных, а этот смотрика в курсе. продвинутый, как Константин выражается, чел. Ирина просветила Лёшку насчёт этого буржуазного праздника, после чего возник вопрос: кто у нас в союзе может быть в курсе? Во-первых, те, кто выезжает за рубеж, причём скорее всего в Кап-страну и надолго, ведь из летней туристической поездки в Болгарию такую информацию вряд ли привезёшь. Во-вторых, кто-то, как говорили после революции, из бывших. Ведь до революции этот праздник в благородных кругах любили и отмечали. Значит, поклонник этот может быть из такой семьи, где бабушка ему с детства об этом празднике рассказывала. В третьих, человек может иметь какую-то узкую специализацию историческую или даже богословскую, хотя трудно представить, например, священника, крадущегося под покровом ночи и умело уворачивающегося от камеры. Ну и все. Хотя, пожалуй, есть и в четвертых. Их всего пятеро, а это те, кто переместился сюда из дальних времен, когда, как рассказывала Ирина, этот праздник полюбили и с удовольствием отмечали влюбленные. Только кого здесь подозревать? Разве что Константина и Петра? Или нет? Одного только Петра. Не похож Константин на д в о е ж е н ц а Влюбился в Катьку, как мальчишка. Тут у Алексея мысли побежали в другую сторону. Чего тянет Костик? Вот бы здорово было отметить две свадьбы одновременно. Эх, и закатили бы пир на весь мир. Ладно, на какую дату мы подали заявление, он знает. Успеет или не успеет, это его проблемы. Главное, что как честный мужчина жениться он теперь обязан. Я надеюсь, что он не собирается поиграться с к а т ь к о й по-быстрому и вернуться в свое будущее. Неприятная мысль мгновенно поселилась в голове и н а з о й л е в ы м червячком стала сверлить мозг. Нет, такому не бывать. Костик не сволочь, да и брат у Катерина имеется. В обиду не даст. А все-таки здорово было бы, если б они нарожали кучу рыжих детишек. О чем докладывать Семецкому Алексей не представлял. Как проверять всех, кто, во-первых, во-вторых и в-третьих? Нет такой сети. чтобы всю Москву с Подмосковьем накрыть и п р о ш е р с т и т ь а в четвертых вообще гипотеза бредовая. Семецкий сразу идею зарубит и высмеет. Да, на Новый год не вляпался я только потому, что не подвела привычка. На автомате на последней секунде проверился. Черт побери, вот бы досталось мне, если бы меня расшифровали. 14 февраля приходил и не волновался, знал, что не докумекуют встречать. А вот 8 м марта уже не сунешься, как пить дать ждать будут, познакомиться захотят. И почему курьерских служб сейчас еще нет? Интересно, фирма Заря принимает заказы на доставку букетов? Если нет, то пока моя девочка останется без цветов. Арина очень рассчитывала на Джона. Она страстно хотела выйти замуж за иностранца, а уж за американца — верх мечтаний. Она всегда была уверена в себе и сейчас тоже не сомневалась, что за несколько месяцев знакомства смогла его приручить. Джон представился ей торговым представителем. Много о работе не говорил, только мечтал, что скоро его командировка закончится и он сможет вернуться на родину, но пока не звал ее с собой. Арина была уверена, что пока, но обязательно позовет. Он ведь к ней так привязался, она ему даже по работе несколько раз помогала. Поэтому, когда Джон завел разговор о том, что ей нужно последить за одним человеком, она решила, что речь идет о промышленном шпионаже, и легкомысленно ответила: п о с л е ж у конечно, только ты проинструктируй, как следует. Я же никогда с шпионами дела не имела." Помнишь Петра, которого ты по моей просьбе подвозила из Тушино в Куряново? ь Он шпион? Ты об этом не говорил? Нет, но именно он познакомит тебя с человеком, за которым придется по следить. Для начала ты просто познакомься с ним, подружись, а потом я скажу, что надо делать. И Петр пригласил Арину в гости к Константину. Он встречал ее на станции. Приехала Арина, правда, не на электричке, а на серых жгулях, и п ё т р подсев к ней в машину, показывал дорогу до Костиной дачи. Протягивая руку и улыбаясь Константину, Арина заметила, как из глубины дома в ы р в а л о с ь огненное пламя. Это оказалась подруга хозяина, которая оттеснила г о с т ь ю и тут же уволокла Костю к себе на кухню, где, как потом выяснилось, устроила ему допрос с пристрастием. Что это за м е р е е м а т ь е такая? И что ей здесь надо? Не получается у меня дружить с Константином, его подруга не дает. Я при ней не смею на него даже взглянуть, боюсь, что меня поколечит это ревнивое рыжее чудище. Оправдывалась Арина через несколько дней, но Джон вдруг грозно прикрикнул на нее: «Ничего не хочу знать. Придумай что-нибудь. Встречайся с ним не дома, п о з о в и куда-нибудь. Может, ты его плохо знаешь, но он домосед и подкаблучник. Его из дома... Не выманишь. А еще он говорит, что занят, работает с утра до вечера. А самое главное, я не в его вкусе, мне с ним ничего не светит. Мы женщины, это чувствуем. Как бы ни было болезненным для самолюбия такое признание. Вот что касается тебя, Арина прибавила в голос мёда, то я знаю, что мы сейчас говорим о другом. Грубо оборвал ее Джон. Ты должна добыть мне информацию о Константине. Это будет возможно, если ты сможешь сблизиться с ним. Делай это, как хочешь. Его подружку гнать в шею, если надо, ты должна сама занять ее место в его постели. Как гром среди ясного неба для Арины звучал его голос, металлический, холодный и равнодушный. Она отчетливо поняла, что ему действительно все равно, будет она спать с другим мужчиной или нет. Медленно подняла голову, взглянула в его глаза и увидела в них тот же металл и холод. Умолять? Видимо, у нее на лице что-то отразилось, потому что Джон процедил сквозь зубы. Даже не надейся ни на что, пока не выполнишь моего задания. И не надо мне тут слез, добавил он, увидев, как расширились и заблестели глаза Арины. Я пойду в КГБ, прошептала она. Что ты там шепчешь? Я заявлю на тебя в КГБ. Почему я раньше не заметил, что ты дура? И что ты там скажешь? Что я попросил тебя познакомиться с каким-то человеком, а я отвечу, что ты мне осточертела и таким образом я хотел отделаться от тебя, переключить на другого. Мне не будет ничего. Я иностранец, никакого вреда союзу я не причинил, а вот тебя посадят. За связь с иностранцем. Но ведь сейчас 1980 тысяча девятьсот в о с е м ь д е с я т год, а не о 9 н 7 тысяча девятьсот тридцать с е д ь м И Брежнев не Сталин. Хочешь попробовать? Значит так. Или ты отрабатываешь все то, что я на тебя потратил, или я сам заявлю на тебя в КГБ. Молись, чтобы не посадили. Но уж жизнь тебе испортит. Это как пить дать. Ари нашла по Кузнецкому мосту, погрузившись в пучину невеселых дум. Решение далось ей не просто, но она шла сдаваться. Все ее надежды рухнули, но она хотя бы поможет Константину. Раз Джон за него взялся, значит это не к добру. Это была ее женская месть. Она рассказала все. Пространный интерес американского торгового представителя Джона Смита к некоему Константину Новикову, о котором она правда ничего не знает, кроме места жительства, про помощника Константина Петра, который также является и помощником Джона, но чем именно он помогает Джону, она не выяснила. Про что еще я могу рассказать? Мне жаль, но, наверное, это все. Мне, правда, очень жаль, что я не могу больше ничем быть вам полезной. Через несколько часов она вышла из приемной КГБ СССР, облегчив совесть и понимая, что жизнь надо менять. Оказывается, она стояла на краю и давно была под наблюдением. Оказывается, Джон — иностранный разведчик, а Константин — большой ученый, и то, чем занимается Джон, называется не промышленным, а самым настоящим государственным шпионажем. Но полезной она, оказывается, быть могла. с энтузиазмом согласилась помочь сотруднику КГБ, который представился Алексеем. Несколько дней она жила на даче у Константина, проводила там все дни, ночевала в гостевой комнате на втором этаже, чтобы не мешать хозяевам. Арина все вечера провела перед телевизором. Снова показывали 17 м мгновений весны. Сколько бы раз не повторяли эту картину, все равно каждый раз пустели улицы городов Советского Союза. Видимо. После беседы с Алексеем Костина рыжая подружка внешне была спокойна и даже гостеприимна, но ни на минуту не выпускала Арину из поля зрения своего цепкого взгляда. Арине только теперь нужно будет передать Джону то, что скажет ей Алексей, и после этого он обещал, что операция с ее участием скоро закончится.